Глава одиннадцатая. Дядя Тедди. В течение недели Дан перемещался лишь с кровати на диван. Неделя оказалась долгой и мучительной, потому что нога порой сильно болела. Бездеятельность тяготила подвижного мальчика, ему очень хотелось на летнее солнышко, а труднее всего было сохранять терпение. Но Дан очень старался, и каждый стремился по-своему ему помочь. В общем, время шло, а наградой Дану стали слова доктора утром в субботу. Заживление идет лучше, чем я полагал. Можете дать ему сегодня костыль, пусть немного походит по дому. Ура! Завопил Нат и помчался передавать хорошие новости остальным. Все страшно обрадовались, и после обеда целая толпа зрителей собралась понаблюдать, как Данка выляет по прихожей. Через некоторое время он присел на крыльцо отдохнуть. Самого его очень радовали внимание и благожелательность. С каждой секундой он все больше расцветал. Мальчики пришли с ним поговорить. Девочки суетились вокруг с табуретками и подушками. А Тедди присматривал за ним, точно за хрупким беспомощным созданием. Они все еще стояли и сидели на ступенях, когда к воротам подкатил экипаж. Оттуда помахали И Роб, громко закричав «Дядя Тедди! Дядя Тедди!», бросился по дорожке со всех своих коротеньких ног. Все мальчики, кроме Дана, на перегонки понеслись открывать ворота. Через миг экипаж въехал во двор, и все обступили его. А в середине круга хохотал дядя Тедди, державший на колени свою дочурку. «Остановите колесницу и дайте Юпитеру сойти», — приказал он, — и, соскочив на землю, бросился вверх по ступенькам навстречу миссис Байер. Она улыбалась и хлопала в ладоши, как маленькая. «Как твои дела, Тедди?» «Все хорошо, Джо!» После чего они обменялись рукопожатиями, и мистер Лори передал бес в руки ее тетушки, прибавив, когда девочка крепко к ней прижалась. «Златовласка так по тебе соскучилась, что я сбежал с ней вместе. Мне и самому не терпелось тебя повидать». «Мы хотели бы часик поиграть с твоими мальчиками, а еще посмотреть, как там поживает бабушка в старом башмаке, у которой деточек, что воды в реке». «Я так вам рада! Идите играйте, только не озорничайте», — ответила миссис Джо. Мальчики столпились вокруг обворожительной гости, восхищаясь ее длинными золотистыми волосами, милым платьицем и величавостью поскольку «маленькая принцесса», так они ее называли, никому не позволяла себя целовать, а лишь сидела, улыбаясь им свысока и милостиво поглаживая их по волосам белыми ручками. Все ее обожали, особенно Роб, который считал ее чем-то вроде куклы и не решался до нее дотронуться, вдруг сломаются, а лишь любовался ею с почтительного расстояния и приходил в восторг, от любого знака внимания юной леди. Поскольку она потребовала, чтобы ей незамедлительно показали кухню Дейзи, миссис Джо потащила ее туда, а малыши отправились следом. Остальные, все за вычетом Ната и Дэми, побежали смотреть зверинец и огороды. Дело в том, что мистер Лори всегда делал полный смотр всему хозяйству и очень расстраивался, обнаруживая какие-то недочеты. Остановившись на ступенях, он повернулся к Дану и обратился к нему как к старому знакомцу, хотя до тех пор они виделись всего раз другой. «Как там нога?» «Лучше, сэр. Надоело, небось, сидеть дома?» «Еще бы!» И Дан обратил взгляд на зеленые холмы и леса, куда его так тянуло. «Тогда давай прогуляемся, пока остальные не вернулись. Карета у меня просторная, удобная». «Ничем тебе не повредит, а вот свежий воздух поет на пользу. Неси подушку и плед, Дэми. Давай-ка прокатим Дана». Мальчикам страшно понравился этот замысел, а Дан пришел в настоящий восторг, однако все же спросил с необычной для него учтивостью. «А миссис Байер не станет возражать?» «Ни в коем случае, мы с ней уже все порешили». «Вы об этом не сказали ни слова!» «Так что я не понимаю, когда...» — полюбопытствовал Дэми. «А мы умеем обмениваться мыслями без всяких слов. Куда лучше, чем телеграф». «Я понял с помощью взглядов. Я видел, как вы подняли брови и кивнули на карету». А миссис Байер рассмеялась и кивнула в ответ. Догадался Нат, который давно уже перестал робеть перед добрым мистером Лори. «Именно так. Ну?» «Давай же». Через минуту Дан уже сидел в карете. Нога его покоилась на подушке, положенной на противоположное сиденье, и его укутали в плед, таинственным образом прилетевший откуда-то сверху именно в тот миг, когда он понадобился. Дэми забрался на облучок рядом с Питером чернокожим кучером. Нат сел рядом с Даном на почетное место, а дядя Тедди устроился напротив, «Чтобы следить за ногой», — сказал он. «На деле же ему хотелось рассматривать лица мальчиков. Оба очень счастливые, но такие разные. У Дана угловатая, смуглая, волевое, У Ната удлиненная, светлая и несколько безвольная, но очень располагающая за счет кротких глаз и красивого лба. Кстати, у меня тут где-то книжка, которая тебе, наверное, понравится» объявил старший из всех мальчиков и, пошарив под сиденьем, вытащил книгу, при виде которой Дан воскликнул. «Ого! Ничего себе! А так бывает!» Он переворачивал страницы, разглядывая прекрасные изображения бабочек, птиц и самых разных занятных насекомых. Картинки были цветными, как в жизни. Дан так увлекся, что даже забыл поблагодарить, однако мистера Лори это не расстроило. Ему довольно было искреннего восторга мальчика и тех восклицаний, которые он издавал, натыкаясь на старых знакомых. Над смотрел ему через плечо, а Дэми повернулся спиной к лошадям и свесил ноги внутрь кареты, чтобы участвовать в разговоре. Когда они добрались до жуков, мистер Лори вытащил из жилетного кармана какую-то странную штуковину и, положив на раскрытую ладонь, сказал «Этому жуку...» Много тысяч лет. Мальчики начали рассматривать странного жука, сделанного из камня, серого, с виду очень старого, а мистер Лори рассказывал, что его достали из савана -мумии, а до того он долго-долго лежал в знаменитой гробнице. Уловив интерес своих слушателей, он пустился в рассказы о египтянах, о прекрасных, невероятных развалинах, оставшихся после них на берегах Нила, о своем путешествии по могучей реке на Ладье с дивными темнокожими грибцами, о том, как он стрелял аллигаторов, видел удивительных животных и птиц, а потом пересек пустыню верхом на верблюде, причем качала на нем точно в шторм. «Дядя Тедди — почти такой же хороший рассказчик, как и дедушка», — похвалил дэми, когда рассказ был окончен, и все стали просить продолжения. «Спасибо», — скромно ответил мистер Лори, которому сильно польстила похвала Дэми, «ведь дети в таких случаях — лучшие критики, и всякий, кому удалось им потрафить, можно собою гордиться». А вот еще пустячок другой, который я сунул в карман, когда копался в своих вещах и искал, чем бы таким порадовать Дана. Дядя Тедди достал отличный наконечник для стрелы и изящное ожерелье из раковин. Расскажите нам про индейцев, попросил Дэми, любивший играть в Вигвамы. Дан про них очень много знает, добавил Нат. Уверен, что больше меня. Расскажи нам что-нибудь. Вид у мистера Лори был не менее заинтересованный, чем у мальчиков. Мне мистер Хайт рассказывал. Он у них бывал, умеет говорить по-ихнему и вообще их любит. Начал Дан, которому льстило такое внимание, однако он смущался в присутствии взрослого слушателя. «А зачем нужна эта нитка с ракушками?» — осведомился со своего возвышения Дэми. Остальные тоже начали задавать вопросы, и Дан и глазом не успел моргнуть, как пустился в пересказ того, что слышал от мистера Хайда, когда несколько недель назад они плыли вниз по реке. Мистер Лори слушал внимательно, однако мальчик его занимал куда сильнее, чем индейцы. Дело в том, что миссис Джо уже рассказывала ему про Дана, и ему приглянулся непокорный паренек, сбежавший, как когда-то хотел сбежать и он, а теперь слегка укращенный болью и долготерпением. «Я вот подумал, что неплохо бы вам было создать собственный музей». Там можно будет хранить все интересные и диковинные находки, подарки и поделки. Миссис Джо слишком добра, чтобы жаловаться, но ей не очень по душе, что весь дом забит всяким хламом. В лучшей ее вазе валяются навозные жуки. К задней двери приколочена парочка дохлых летучих мышей. На голову людям падают осинные гнезда. А в каждом углу навалены камни, хоть целую улицу масти. «Немного на свете женщин, которые бы такое вынесли, верно?» Поскольку мистер Лори говорил с озорной искоркой в глазах, мальчики рассмеялись и принялись пихать друг друга локтями. Было ясно, что кто-то вынес ссоры из избы. Откуда иначе мистер Лори знать про эти сомнительные сокровища? «А куда нам их девать?» Поинтересовался Дэми, скрестив ноги и наклонясь пониже, чтобы принять участие в обсуждении. «Старый каретный сарай. Там крыша течет, да и окон нет, и класть некуда, а еще везде сплошная пыль и паутина», — начал было Над. «А вот подожди, мы с гипсом его немножко подправим, вот тогда и поглядите. Он приедет в понедельник и все подготовит, а в следующую субботу приеду я. Мы все устроим и заложим основы очаровательного музейчика». «Каждый принесет, что у него есть. Каждому выделим место. Главным хранителем у нас станет Дан, потому что он лучше других понимает в этих вещах. А кроме того, будет ему спокойное и приятное дело, которым он себе не повредит». «Вот это здорово!» — воскликнул Нат. А Дан улыбнулся от уха до уха, не в силах вымолвить ни слова. Он лишь крепче стиснул свою книгу, и посмотрел на мистера Лори так, будто считал его одним из величайших благотворителей во всей истории. «Еще кружочек сделать, сэр», — осведомился Питер, когда они оказались у ворот, дважды объехав треугольник длиной в полмили. «Нет, давайте соблюдать благоразумие, а то нас больше не пустят. Мне нужно до отъезда обойти службы, взглянуть на каретный сарай и перемолвиться словечком с миссис Джо». Положив Дана на диван отдыхать и разглядывать новую книгу, дядя Тедди пошел пообщаться с мальчиками, которые разыскивали его по всему дому. Оставив девочек развлекаться наверху, миссис Байер подсела к Дану, и он принялся в рассказывать ей про поездку, а тем временем вернулась остальная компания. Разгоряченные, пыльные и страшно увлеченные идеей нового музея, Все считали, что это самый гениальный план тысячелетия. «Мне всегда хотелось основать подобное учреждение, так что начнем», сказал мистер Лори, присаживаясь на скамеечку у ног миссис Джо. «Одно ты уже основал. Или как ты назовешь вот это?» И миссис Джо указала на счастливые личики, сгрудившиеся рядом. «Это я называю многообещающим садом байров. И горжусь тем, что вхожу в его члены. Знаешь ли ты, что я старший ученик этой школы? Спросил он, поворачиваясь к Дану и ловко меняя тему, потому что терпеть не мог, когда его благодарили за добрые поступки. А я думал, Франц? Выпалил Дан, пытаясь понять, о чем идет речь. А вот и нет. Я был первым мальчиком, попавшим под надзор миссис Джо. Причем таким испорченным что она до сих пор меня не отпускает, хотя и трудится над моим исправлением уже долгие годы. «Какая же она выходит старая?» — наивно произнес Над. «Она, понимаешь ли, рано начала, бедняжка. Когда она за меня взялась, ей было всего 15 лет, а жизнь я вел такую, что просто диву даешься, почему она не постарела, не иссохла и не выбилась из сил». Мистер Лори посмотрел на миссис Джо и рассмеялся. «Хватит, Тедди, не смей на себя наговаривать!» И миссис Джо погладила его курчавые темные волосы с обычной своей приязнью, ибо, несмотря ни на что, Тедди так и остался ее милым мальчиком. И «Если бы не ты, не было бы никакого Пламфилда. Именно то, как я преуспела с вами, сэр, и дало мне смелости осуществить свои дерзкие мечты». Так что пусть мальчики тебя отблагодарят и назовут новое учреждение музеем Лоренца в честь его основателя. Согласны мальчики?» Добавила она, очень в этот момент напоминая прежнюю непоседу Джо. «Конечно, конечно!» закричали ее ученики, бросая в воздух шляпы. «Дело в том, что хотя они и сняли их, войдя в дом, как того требовали правила, но вешать на стену не спешили». И «Я страшно проголодался. Можно мне печенье?» — спросил мистер Лори, когда вопли стихли, а сам он выразил свою признательность грациозным поклонам. «Дэми, сходи попроси у Аси коробку имбирного печенья. Есть в неурочное время у нас не принято. Но уж ладно. По такому-то радостному поводу угостимся все», — решила миссис Джо, и когда коробку принесли, принялась щедрой рукой раздавать лакомства — Так что скоро все уже сидели кружочком и жевали. И тут мистер Лори вдруг воскликнул с полным ртом. «О, Господи! Я забыл бабушкин сверток!» Он помчался в карету и вернулся с загадочным белым пакетом. Когда его открыли, там оказалась целая коллекция зверушек, птиц и других диковин из хрустящего сахарного теста, изысканно подрумяниных. Тут по одному на каждого, а в письме сказано, кому что. Их бабушка с Ханной испекли, и я дрожу от одной мысли, как бы мне досталось, если бы я забыл вам их отдать. Под громкий смех и шутки мистер Лори начал раздавать подарки. Дану — рыбка, Нату — скрипка, Деми книжка, Томи монетка, Дейзи — цветок, Нан — обруч, она дважды могла прокатить его по треугольнику без остановок. Эмилю — звезда, он любил задирать нос, потому что занимался астрономией, а Францу — самое лучшее, омнибус, потому что он очень любил править семейным экипажем. Тюфику достался толстый поросенок, а малышам — птички, кошки и кролики с черными глазками-смородинками. А теперь мне пора. «Где там моя златовласка?» «Если я не вернусь пораньше, ее мама сама сюда примчится», сказал дядя Тедди, когда исчезла последняя крошка, «а я вас уверяю, что произошло это весьма быстро». Юные дамы успели уйти в сад, и в ожидании, пока Франц их отыщет, Джо и Лори стояли в дверях и разговаривали. «Как там маленькая проказница поживает?» осведомился Лори ибо его очень забавляли шалости Нан, и он постоянно подразнивал Джо по этому поводу. Прекрасно, становится все благовоспитаннее и понимает, что вести себя буйно нехорошо. А мальчики ее подталкивают к буйствам. Да, но я с ней много разговариваю, и в последнее время виден прогресс. Сам видел, как изящно она пожала тебе руку, как кротко она вела себя с бес. Дейзи подает ей хороший пример — и я уверена, что еще несколько месяцев сотворят чудеса. Тут речь миссис Джо прервало появление Нан. Она пулей вылетела из-за угла, следом мчались четверо мальчиков, а в конце поспешала Дейзи с бес в садовой тачке. Шляпы свалились, волосы разметались, хлыст так и щелкал, тачка подпрыгивала. Они пронеслись мимо в облаке пыли, Буйная стайка маленьких сорванцов. А, а, так вот они, твои образцовые деточки. Хорошо, что я не привез миссис Куртис посмотреть, как в твоей школе прививают воспитанникам нравственность и хорошие манеры. Она никогда бы не оправилась после этого зрелища, заметил мистер Лори, смеясь над преждевременной радостью миссис Джо по поводу успехов нан. Смейся, смейся, а только все у меня получится. «Помнится, ты говорил в университете, цитируя какого-то профессора. Пусть опыт и провалился, принцип от этого не меняется», заявила миссис Байер, присоединяясь к общему смеху. «Боюсь, это Дейзи берет пример снан, а не наоборот. Вы посмотрите на мою принцессу. Она совершенно забыла о благопристойности и вопит чуть ли не громче других. Что все это значит, юные леди?» И мистер Лори спас свою дочурку от неминуемой гибели, поскольку все четыре скакуна грызли у дела и горцевали вокруг. Она же сидела, сжимая обеими ручками длинных хлыст. «Мы в запуске бегаем, и я первая!» — выкрикнула Нан. «Я могла бы быстрее, но боялась выронить бес», — воспротивилась Дейзи. «Но... пошли!» — подзадорила принцесса и так взмахнула кнутом, что лошади рванули и тут же скрылись из глаз. Дитя мое ненаглядное, прочь от этой невоспитанной шайки, пока они тебя окончательно не испортили. Всего хорошего, Джо. Устрой к моему следующему приезду, чтобы мальчики занимались рукоделием. Это им не повредит. И учти, что я не сдаюсь, ибо все мои эксперименты по несколько раз проваливаются, прежде чем увенчаться успехом. «Передай привет Эмми и милой моей мумуленьке!» — крикнула миссис Джо вслед отъезжавшей карете. Последнее, что успел рассмотреть мистер Лори, как она в утешении катает Дейзи в тачке и, судя по всему, страшно этим наслаждается. Всю неделю не смолкали разговоры про ремонт в каретном сарае. Впрочем, сам ремонт прошел быстро — несмотря на нескончаемые вопросы, советы и вмешательства мальчиков. Старый гипс едва не потерял терпения, однако задачу свою выполнил, так что к вечеру пятницы помещение было приведено в порядок. Полки поставлены, стены выбелены, и в одной из них прорублено окно. Через него потоком вливался солнечный свет, и открывался прелестный вид на ручей, луга и холмы вдалеке. Над главным входом было выведено красной краской музей имени Лоренца. Все утро субботы мальчики решали, как украсить музейный зал своими трофеями. И когда прибыл мистер Лори и привез аквариум, миссис Эми объявила, что он ей надоел. Они пришли в полный восторг. Весь день они расставляли экспонаты и, закончив бегать, Таскать по клажу и стучать молотками пригласили дам на открытие учреждения. Помещение было изумительное. Просторное, чистое, светлое. За открытым окном покачивал зелеными колокольчиками хмель. В центре зала стоял замечательный аквариум. В воде колыхались изящные водоросли, а между ними поблескивали бока золотых рыбок. По обеим сторонам от окна Выселись ряды полок, готовых принять новые, пока не найденные диковинки. Высокий поставец Дана поместили у большой двери. Ее заперли, а пользовались маленькой. Сверху на поставце красовался занятный индейский идол. Ужасно уродливый, но от этого не менее интересный. Его прислал старый мистер Лоренс, а с ним прелестную китайскую Джонку под парусом, выделили Почетное место на длинном столе в середине зала. Сверху, как живая, покачивалась на кольце полли. Она скончалась в почтенном возрасте и была превращена в чучело. Ее подарила музею миссис Джо. А вдоль стен чего только не было: змеиная кожа, большое осинное гнездо, каноэ из бересты, птичьи яйца на нитке, веночки из серовамха с юга и коробочки хлопчатника. Отдельное место выделили для мертвых летучих мышей, панциря-черепахи и страусиного яйца, вкладов в деми, который с большой охотой рассказывал про эти диковинки всем желающим. Камней натащили столько, что включить в экспозицию все не удалось, так что на полках среди раковин разместили лучшие, а остальные сложили кучками по углам. Пусть Дан рассмотрит на досуге. Каждый стремился сделать свой вклад. Даже Сайлос он послал к себе домой за чучелом дикого кота, которого убил в юности. Чучело было облезлое, траченное молью, но если поставить повыше и повернуть выигрышной стороной, оно производило сильное впечатление. Желтые глаза горели, а пасть щерилась так натурально, что Тедди затрясся всем телом, когда притопал и принес свое главное сокровище — кокон. Чтобы возложить его на алтарь науки. Но разве не красота? А я и не думал, что у нас столько интересных штуковин. Вот моя, правда отменная. Если брать с посетителей плату, можно неплохо заработать. Последние слова Джека потонули в шуме и гаме, с которыми члены семьи осматривали музейный зал. Этот музей бесплатный, и если тут станут зарабатывать, «Я прикажу замазать мое имя на дверях», — осадил Джека мистер Лори, обернувшись столь стремительно, что мальчик пожалел, что не придержал язык. «Совершенно согласен», — поддержал его мистер Байер. «Речь! Речь!» — вступила миссис Джо. «Не получится. Я застенчивый. Лучше сама прочитаем лекцию, тебе не впервой», — откликнулся мистер Лори, отступая к окну и готовясь выносить ноги. Но миссис Джо перехватила его и сказала, со смехом оглядывая дюжину пар грязных рук, «Если я и прочту лекцию, то посвящена она будет очищающим химическим свойствам мыла. Ну же, как основатель этого учреждения, ты обязан обратиться к нам с наставлением, а мы обещаем громкие аплодисменты». Увидев, что выкрутиться он не сможет, мистер Лори посмотрел на висевшую у него над головой Полли, И, похоже, мудрая старая птица вызвала у него прилив вдохновения. Присев к столу, он произнес своим приятным голосом. «Мне остается отметить только одно, мальчики, а именно хочу, чтобы это место использовалось не только для удовольствия, но и для пользы. Просто складывать на полке занятные вещицы недостаточно». Нужно, чтобы вы читали про свои находки в книгах. А если вам будут задавать вопросы, умели на них отвечать с пониманием сути. Мне когда-то тоже нравились такие штуки, и я с удовольствием про них послушаю, поскольку забыл много из того, что знал. Да и знал-то я совсем немного, верно, Джо? Вот наш Дан, он знает много историй про птиц, жуков и все такое прочее. Пусть он и занимается музеем. А вы раз в неделю будете читать тут свои сочинения или рассказывать устно про какое-нибудь животное, минерал или растение. Это будет удовольствием для всех нас. А кроме того, вы извлечете из этого много полезных знаний. Что скажете, профессор? Прекрасная мысль. И я буду всеми силами помогать мальчикам. «Вот только им понадобятся книги по всем этим новым предметам. А у нас их, боюсь, не так много», — начал мистер Байер с довольным видом, уже составляя в уме захватывающие лекции по своей любимой геологии. «Придется обзавестись специальной библиотекой». «Как, Дан? Книга оказалась полезной?» — спросил мистер Лори, указывая на томик, который лежал открытый у одного из шкафов. «Еще бы! Там написано про многое из того, что я давно хотел знать про насекомых. Я принес ее, чтобы прочитать, как правильно умерщвлять бабочек. Но я книжку накрыл, чтобы не испачкать», — добавил Дан, чтобы даритель не обвинил его в неаккуратности. «Дай-ка сюда на минутку». Мистер Лоренц вытащил карандаш и написал на книге имя Дана, а потом поставил ее на угловую полку, где пока стояла только чучело птицы без хвоста, и прибавил. «Вот и заложена основа нашей музейной библиотеки. Я поищу еще книг, а Дэми будет за них отвечать. Где там эти книжицы, которые мы читали в детстве, Джо? Строение насекомых или... как там ее? про муравьиные битвы пчелиных маток и сверчков, которые прогрызают дыры в одежде и крадут молоко» и все в таком духе. «Дома, на чердаке. Попрошу, чтобы нам их прислали, и мы погрузимся в естественную историю», с готовностью произнесла миссис Джо. «А не трудно ли будет писать про такие вещи?» осведомился Над, который терпеть не мог писать сочинения. «Поначалу, может, и трудно, но потом вам понравится. Если тебе это кажется трудным, может, попробуешь осветить такой предмет, которые задали одной 13-летней девочке беседа Фемистокла, Аристида и Перикла о предстоящем изъятии средств из делоской лиги для украшения Афин, поинтересовалась миссис Джо. Мальчики застонали от одного только звука этих длинных имен, а джентльмены засмеялись над абсурдностью такого задания. И она справилась? Благоговейно поинтересовался Дэми. «Да» но можешь себе представить, каково ей пришлось. И это при том, что ребенком она была смышленным. «С удовольствием бы почитал», — вставил мистер Байер. «Может, и отыщу. Я с ней училась в одной школе». Вид у миссис Джо сделался настолько лукавый, что все тут же поняли, что это за девочка. Услышав, какие страшные темы для сочинений существуют на свете, Мальчики разом примирились с мыслью о том, что им придется писать про знакомые вещи. Для лекций, так было решено это назвать, выделили середину дня в среду. Некоторые предпочли выступать не письменно, а устно. Мистер Байер пообещал купить папку, в которой будут храниться письменные работы, а миссис Байер добавила, что станет с большим удовольствием посещать этот курс. После этого... Чумазых исследователей отправили умываться, а следом за ними пошел и профессор, пытаясь успокоить Роба, который только что узнал от Томи, что в любой воде полно незримых червячков. «Мне очень нравится твой план, вот только не переусердствуй со щедростью, Тедди», сказала миссис Байер, оставшись с ним наедине. «Ты же знаешь, что после выхода отсюда большинству из них придется рассчитывать только на самих себя». Так что приучать их к роскоши неблагоразумно. Я обещаю сдерживаться, но да и мне получить удовольствие. Я иногда просто смертельно устаю от всяких деловых вопросов и порезвиться с твоими мальчиками для меня лучшее отвлечение. Кстати, Джо, очень мне по душе этот дан. Он не высовывается, но глаз у него истребинный, и когда ты его окончательно приручишь. Он еще станет твоей гордостью. Рада, что ты так думаешь. И спасибо, что ты так добр к нему, особенно в этой затее с музеем. Ему будет чем заняться, пока нога не заживет. А у меня появится возможность смягчить и пригладить этого грубоватого бедолагу, а заодно привить ему любовь к нам. Что натолкнуло тебя на такую прекрасную полезную мысль, Тедди? Поинтересовалась миссис Байер, еще раз оглядывая с порога изумительную музейную залу. Лори взял ее за обе руки и ответил, причем взгляд его вызвал у нее на глазах слезы счастья. «Джо, милая, я знаю, каково это расти без матери. Я никогда не забуду, сколько ты и твои родные сделали для меня за все эти годы».